мы видим лучшее, а следуем худшему. Точно так же ребёнок убеждён, что свободно ищет молока разгневанный мальчик, что он свободно желает мщения, трус бегства. Пьяный убеждён, что он по свободному определению души говорит то, что впоследствии трезвый желал бы взять назад. Точно так же помешанные, болтуны, дети и многие другие в том же роде убеждены,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 Бредёт на яву. Теорема третья. Активное состояние души возникает только из адекватных идей. Пассивное же состояние зависит только от идей неадекватных. Доказательство. Первое, что составляет сущность души, есть не что иное, как идея тела, действительно существующего. По теореме одиннадцатой, тринадцатой...